Я не знала, сколько минуло времени после ухода Элериона и Афара. Наверное, несколько часов точно, из которых я не позволила себе отдохнуть ни секунды. От усталости перед глазами все плыло. Зверски хотелось спать, но я не сдавалась. Осторожно, по миллиметру я расплетала кружево блокирующих чар, опасаясь лишний раз даже громко вздохнуть. Пальцы тряслись от кропотливой тонкой работы. Однако мои расчеты пока подтверждались. Судя по тому, что никто не ломился ко мне в подвал с дикими криками и намерением преподать мне очередной жестокий урок, мои забавы пока остались незамеченными Элерионом. Надеюсь, он не вздумает навестить меня на сон грядущий. Наконец, с тихим, чуть слышным шелестом последняя паутинка упала к моим ногам. Я с приглушенным стоном повела плечами, разминая затекшие мышцы, прислонилась пылающим лбом к холодной каменной стене. Ну что ж, остается только ждать. Надеюсь, теперь-то никто не помешает Вашарю обнаружить меня в кратчайшие сроки. «Киота!» Вдруг раздался встревоженный шепоток в моей голове. «Ты меня слышишь?» «Вашарий?» Я недоуменно нахмурилась. «Надо же!» Не предполагала, что он отыщет меня настолько быстро. Это правда ты? Правда, правда. Со знакомыми ироничными интонациями отозвался тот. И тут же более взволнованно. У тебя все в порядке? Более-менее. Я осторожно потрогала шишку на затылке. Стоило признать, учеба в академии не прошла даром для Афара. Мне действительно стало лучше после его манипуляций. Даже боль которая пробудилась в голове после встряски, устроенной мне Эллилионом, уже улеглась. «Хорошо». С нескрываемым облегчением выдохнул Вашарий. «Прости, что так получилось». «Да ничего страшного». Я криво ухмыльнулась. «Главное, вытащи меня отсюда». Пауза, к моему удивлению, продлилась дольше, чем я рассчитывала, и затянувшееся молчание приятеля заставило меня заподозрить дурное. «Вашарий?» Неуверенно повторила я. «Ты ведь вытащишь меня отсюда?» «Обязательно!» Заверил меня приятель. Замялся на неуловимый миг, после чего продолжил извиняющимся тоном. «Киота, прости, но тебе придется немного потерпеть. Сможешь?» Мы обнаружили укрытие Лириона пару часов назад. Помогла кровь на ноже, найденном в кабинете Ульрона. Но и твой маячок оказался не лишним. Но у меня есть подозрение что братья не единственные, кто вовлечен в заговор против короля. Вполне вероятно, есть еще злоумышленники. И я бы хотел прихлопнуть все змеиное гнездо сразу. Вот как! Я огорченно поджала губы. А вдруг Эллилион вздумает меня убить? Вашари, я его боюсь. Он настоящий безумец. И он пытался... Хм. В последний миг я проглотила невольное признание. Нет не могу. А едва не случившимся, слишком стыдно даже вспоминать, не говоря уж о том, чтобы рассказать кому-нибудь. Однако Вашарий без особых проблем догадался о том, что я утаила. «Что?» В его голосе прорезалась ледяная ярость. Он грубо выругался и замолчал на несколько минут, обдумывая услышанное, после чего твердо продолжил. «Киото, если он попробует, хоть пальцем прикоснуться к тебе, кричи». Обещаю, я тотчас же явлюсь на помощь и вырву этому гаду обе руки. Не переживай, я сумею тебя спасти в случае чего. Если честно, я надеялась услышать другие слова, но перед вашарием стоит вполне определенная задача предотвратить покушение на короля и выкорчевать с корнем ростки заговора из озерного края. О моей жизни пока ничто не угрожает. Я тяжело вздохнула и села на кровать». «Ладно, будем надеяться на лучшее, только бы Эльрион не явился со мной побеседовать, иначе моя хитрость окажется раскрытой, и Вашарию точно придется вмешаться раньше времени, чтобы вырвать меня из лап безумца». «Но если ты хочешь, я вытащу тебя прямо сейчас», — решительно проговорил Вашарий, почувствовав мое скрытое недовольство. «Демоны со всем этим, думаю, король Тицион отступится от своих правил» и даст-таки разрешение на полное сканирование, даже если это будет грозить полным уничтожением личности преступника. Как-никак речь пойдет о его безопасности. «Не стоит», – мягко отозвалась я. «Все в порядке, Вашарий, я потерплю. Иначе чего доброго кто-нибудь из договорщиков сбежит». «Точно?» – переспросил приятель, и тут же, не дожидаясь ответа, «Спасибо, Киото, я очень тебе обязан». Я грустно усмехнулась и осторожно откинулась на подушку. В конце концов, это была моя идея – брать заговорщиков на живца. Негоже отказываться от утвержденной с таким трудом роли при первых же проблемах. «Вашарий?» – негромко спросила я напоследок. «А что грозит Эльриону и его брату после поимки?» «Все будет зависеть от решения его величества». С некоторой неохотой отозвался Вашарий. Но, думаю, он вряд ли в этом случае проявит снисхождение. Их ждет пожизненная каторга на Иридеевых рудниках. Понятно. Медленно протянула я. Пригорюнилась, вспомнив печальные глаза Афара. Жалко юношу, что скрывать. Он не заслужил подобного наказания. Теперь, когда я знала, что Вашарик где-то рядом и в любой момент придет ко мне на помощь, волнение и беспокойство немного улеглись. Я прикрыла глаза и сама не заметила, как скользнула в туман забытья. Впрочем, долго мне поспать не удалось. Мне показалось, что прошло всего несколько минут, как кто-то осторожно тронул меня за руку и окликнул. «Киота!» Я моментально напряглась и резко распахнула глаза, готовая увидеть подле себя разъяренного Эвелиона. Но передо мной стоял странно взволнованный Афар, бледный от переживаний юноша то и дело оглядывался на закрытую дверь. Несчастный даже не заметил, что комната больше не защищена блокирующими чарами, видимо, слишком занятый собственными думами и страхами. Увидев, что я проснулась, он приложил палец к губам, показывая, что необходимо соблюдать тишину. «Киота!» – затараторил он шепотом. «Вставайте быстрее! Я выведу вас из дома!» Эллион задремал, но я не уверен – что он проспит достаточно долго. У него появилась идея, как подобраться к королю. Он желает поместить вас под действия парализующих волю чар, снабдить мощным заклинанием, которое приводится в действие со стороны, и подослать к Тициону, мол, охрана вас пропустит, поскольку наверняка хорошо знает». «С какой стати?» – удивленно ляпнула я. «Я ни разу не была при дворе». Эльрион уверен, что это невозможно, – Афар несколько виновато улыбнулся. «Мол, нельзя являться любовницей столь влиятельных людей и оставаться в стороне от светской жизни». Я скептически хмыкнула. Дальшер, возможно, и любит всякие придворные развлечения, но в последние два месяца был вынужден пропускать их из-за меня. Увы, но мой бюджет точно не выдержал бы пошива даже одного наряда для балла, а от него денег я в принципе брать не хочу». Впрочем, я не ставила ему никаких условий, сразу сказала, что он вполне может развлекаться и без меня. Я не буду скандалить и ревновать его к каждой юбке. Что скрывать? Каждый день из наших двух месяцев встреч я ждала, что уж сегодня-то Дальшер не выдержит постоянства и уйдет от меня. И только недавно стала ему немного доверять в этом плане, когда он поклялся, что никогда не причинит мне такую боль, как Марьян. А в случае охлаждения чувств я буду первой, кто об этом узнает. В Ашари же, по моему мнению, вообще был далек от светской жизни и посещал подобные мероприятия лишь тогда, когда отказ граничил с оскорблением его величества, и отвертеться было невозможно. Так что, если вдруг Эльрион вздумает осуществить свой гениальный план и отправит меня навстречу королю, то охрана даже сомневаться не станет». Когда я не остановлюсь в ответ на их требования, меня просто прибьют. «Киота, соглашайся!» Тотчас же послышался в голове обрадованный голос Вашария. «Это будет наилучшим выходом!» «А ты?» Я проигнорировала восклицание приятеля, глядя на Афара. «Ты пойдешь со мной?» «Не могу!» Юноша печально улыбнулся и покачал головой. «Киота, я уже сказал, что не предам брата!» «Но он убьет тебя, когда поймет, что ты помог мне бежать!» «Не убьет!» Афар грустно вздохнул. «В этом я совершенно уверен. Кричать будет сильно, это да. Возможно, даже отвесит хорошую трещину, Но от этого не умирают!» «Зачем тебе с ним оставаться?» Я не выдержала и схватила неуступчивого парня за руки. «Ты ведь понимаешь, что ваша затея обречена на провал. А роли о ней ты подумал?» О ней-то я как раз и подумал. Афар осторожно освободился из моей хватки. «Я давно предлагал ей расстаться, только она и слышать об этом не хотела. Нет, не потому, что не люблю ее. Люблю больше всего на свете. Но она лишь портит себе жизнь, связываясь с таким неудачником». Я вскинулась было возразить, но юноша даже не стал слушать. Он схватил меня за локоть, поняв, что иначе мы рискуем проговорить еще долго, И потащил к выходу из подвала. «Быстрее, Киота, быстрее!» Шепотом приговаривал он. «Что бы там ни говорил брат, вы хороший человек и не заслуживаете смерти. Простите, что все так обернулось». После чего негромко цикнул, заметив, как я открыла рот, чтобы сделать еще одну попытку его убедить отправиться со мной. И распахнул дверь. На пороге стоял Эллирион. Афар с тихим, испуганным восклицанием отшатнулся, увлекая меня за собой, и его брат вошел в подвал. Грозно подбоченился. «Так!» – обронил он, тяжело глядя на перепуганного Афара. Несчастный, по-моему, готов был рухнуть в обморок и держался на ногах лишь благодаря какому-то чуду. Затем перевел немигающий взгляд на меня, презрительно процедив. «А ты шустра!» Теперь я понимаю, что нашли в тебе дальшеры Вашарий. В мгновение ока умудрилась очаровать моего брата. Оно не виновата. Оправившись от первого потрясения, подал голос Афар. Эльвион, заткнись! Рявкнул тот. С тобой я разберусь позже. И опять обернулся ко мне. Благодари небеса, красавица, что ты мне нужна живой. Иначе клянусь, твое тело, не смогли бы опознать даже твои любовнички. Я без особого труда выдержала его исполненной ярости и бешенства взгляд, чем несколько озадачила Эльриона. Наверняка он ожидал, что я упаду на колени и буду молить его о пощаде. Обойдется. Все-таки общаться с безумцем, зная, что при опасности тебя обязательно спасут, намного приятнее. «Что, страдаешь от собственной невостребованности в качестве мужчины?» Ядовито проговорила я. «Дорогой, не переживай так. Я понимаю, что это очень обидно и всякое такое прочее, но все же...» Афар посмотрел на меня с таким ужасом, будто ему в лицо зашипела ядовитая гадюка. Отчаянно замотал головой, умоляя остановиться. Наивный. «Теперь это было выше моих сил. Не я сейчас говорила с Эльрионом, а мой пережитый страх и унижение просились наружу». «Что?» Шепотом переспросил тот, видимо, не смея поверить собственным ушам. – Что ты сказала? – Повторить? – Я широко и безмятежно улыбнулась. – Драгоценный мой, ты ошибка природы. Слабый, никчемный человечишка Мечтаешь убить короля и поднять бунт в озерном крае, а сам не способен убедить в своей правоте даже брата. Посмотри на него. По-твоему, он верит в светлое будущее, обрисованное тобой? Нет, нет и еще раз нет. Просто проклятая братская верность мешает ему бросить тебя на произвол судьбы. А жаль, очень жаль. Афар действительно достоин лучшей участи. Скажи, зачем ты его с таким упорством увлекаешь за собой в пропасть? Или завидуешь, что у него, в отличие от тебя, есть девушка? Наверное, именно поэтому ты наслал на аролию проклятие. Хотел уничтожить ту, которая конкурировала с тобой за внимание Афара? «Если бы ты не была мне нужна живой...» Медленно, с величайшим трудом выдавливая каждое слово из перехваченного от негодования горла, начал Эльвион. «Поверь, я бы не просто убил тебя. Я бы сделал все, лишь бы твоя агония продлилась как можно дольше». «Ой, боюсь, боюсь!» Я нагло осклабилась, с величайшим удовольствием наблюдая, как вытягивается его лицо от удивления и негодования. «Брось притворяться, мой трусливый рыцарь! Лучше ответь мне на один вопрос. Если ты так радеешь о благе Родины, то что же не торопишься лично примерить венец мученика? Все скрываешь свои подвиги. Зачем брат это подставил, обвинив его в смерти Харалии?» «Наверное, боялся, что он в любой момент пошлет тебя куда подальше с дурацкими идеями владычества, поэтому и сделал так, чтобы ему было некуда деваться». «Это тебя не касается!» Эльрион, красный, как переспелый помидор, тяжело дышал, со свистом втягивая в себя воздух и из последних сил пытаясь не сорваться в пучину припадка бешенства. «Ты сам втянул меня во все это!» Я с веселым отчаянием пожала плечами. «Так что меня теперь все касается. Поверь, дорогой мой, когда все закончится, а все обязательно закончится твоим поражением, я с величайшим удовольствием приду плюнуть тебе в лицо, когда ты будешь стоять в иридиевых наручниках и ожидать отправки на рудники. Уверена, мне дадут такое разрешение, неудачник». Эллирион ударил так быстро, что я не заметила его движения. Просто воздух в подвале внезапно вскипел с жалящими смертоносными искрами. Огненная лавина нависла над моей головой и рухнула, погребая меня под своей тяжестью. Я торжествующе усмехнулась, поскольку мгновением ранее вокруг меня вспыхнула ослепительно-белая защитная сфера, успела разглядеть как зрачки безумного мага расширились от неподдельного изумления и через миг два заклинания столкнулись. Я стояла в центре кипящих силовых нитей. Нет, мне не было страшно, хотя от грохота противоборствующих чар я почти оглохла, а через тело текли потоки чудовищной энергии, которая в любой момент могла разорвать меня на крошечные кусочки. Я хохотала. Смеялась во все горло, глядя на бледное от ужаса и растерянности лицо Эльриона. Что, съел мерзавец? Все закончилось так же стремительно, как и началось. Наступившая тишина ударила по ушам еще сильнее, чем разряды заклинаний. Эльрион, не отводя от меня потрясенного взгляда, Попятился к двери, не замечая, что на пороге стоит Вашарий. Боевые маги штурмовой группы как раз заканчивали брать крохотный подвал в тесное кольцо. А Фар, осознав, что сопротивление бесполезно и глупо, с несомненным облегчением поднял руки, сдаваясь. И только Элерион еще не понимал, что его игра закончена. «Как такое возможно?» – прошептал он, обернулся к моему приятелю, По-моему, от удивления не узнав его, растерянно всплеснул руками. «Как?» Вашарий брезгливо посторонился, словно опасаясь, что Эллирион может случайно прикоснуться к нему, и несостоявшегося убийцу короля моментально скрутили. Щелкнули иридиевые наручники, которые, как известно, полностью блокируют доступ мага к энергетическому полю, и я облегченно перевела дыхание». С радостной улыбкой посмотрела на Вашария, который почему-то не отрывал от меня странно напряженного взгляда. «Спасибо!» – счастливо выдохнула я. «Огромное спасибо! Ты все-таки успел поставить защиту!» «Боюсь, что нет, Киота», – отозвался он с некоторой заминкой. «Позор мне, но ты успела раньше». «Ты шутишь?» – я все еще улыбалась, полагая, что приятель дурачит меня – И не обращая внимания, что взгляды всех присутствующих в подвале по-прежнему обращены ко мне. «Если бы ты опоздал, то я бы погибла. Мой запас сил был почти на нуле. Я не успевала кинуть щит». «Я знаю». Вашари медленно подошел ко мне, протянул было руку, чтобы убрать с моей щеки прядь растрепавшихся волос, но тут же отдернул ее, получив чувствительный разряд энергии по пальцам. Я испуганно охнула, не понимая, как такое могло получиться. Краем глаза заметила, как среди собравшихся магов штурмовой группы пробежал шепоток недоумения, и, кажется, кольцо вокруг меня стало теснее. И мне это очень сильно не понравилось. А приятель тем временем продолжил со смесью восторга и ужаса в голосе. «Киота, ты светишься. Твоя аура...» Помолчал немного и добавил совсем тихо. «По-моему, у нас огромные проблемы. Ты вновь стала магом-универсалом». Было такое чувство, будто меня окатили ведром холодной воды. Эйфория выигранного сражения исчезла, словно ее никогда и не было. Вместо этого в затылке заворочилась пробуждающаяся боль. И я медленно осела в обморок. В последний момент, успев ощутить, как в Ашари Подхватил меня на руки.